Восставший Каин. Рассказ. Залитый майским солнцем улицы, Гэриш шагнул в полумрак общежитского холла. Глаза его не сразу приспособились к смене освещения, и бородатый Гарри показался призраком. Бестелесным голосом. «Вот сука, а! Ты представляешь, что это за сука?» — Да, — произнес говоришь. это было действительно сильно. Теперь он мог разглядеть Бородатого. Тот чесал угреватый лоб, на носу и щеках поблескивали капельки пота. На нем были сандалеты и рубашка со значком, оповещающий мир, что Хоуди-Дуди — извращенец. Бородатый ощерился, выставив неровные желтые зубы. — Ну, я должен был спихнуть этот экзамен еще в январе. Я все время говорил себе, что я должен это сделать, как можно быстрее. А потом еще одна переэкзаменовка. Ну, думаю, все, плохи мои дела. Я думал, что вылечу, ей-богу. Комендантша стояла в углу почтовых ящиков. Необычайно высокая, чем-то неуловимо напоминающая Рудольфа Валентина. Одной рукой она пыталась запихать на место спадающую бретель бюстгальтера, другой прикалывала к стенду какую-то очередную ведомость. «Это было сильно!» — повторил Гориш. «Я хотел у тебя списать, но этот тип, он все видит, ей-богу, все! Вот ведь сукин сын! Ты как думаешь, заработал ты свое?» «Возможно, я провалился», — спокойно сообщил Гориш. Бородатый подпрыгнул на месте. «Ты думаешь, ты провалился? Ты? Но я пойду приму душ, ладно?» «Да, конечно, конечно! Это был твой последний экзамен, Корт!» «Это был мой последний экзамен», — произнес Гэриш, и пошел к лестнице. Старые ступени, запах нестирных носков. Его комната на пятом этаже. На четвертом навстречу шел очкастый заморыш, прижимавший груди, как библию справочник по высшей математике, шевелящиеся губы, логарифмы, что ли, запоминает. Абсолютно пустые глаза. Корт проводил его взглядом. Заморыш куда лучше смотрелся бы мертвым. Он был призраком, тенью на стене. Тень качнулась еще пару раз и исчезла. Сквозь замызганное окно было видно, как Квин и еще один идиот с волосатыми, как у гориллы, ногами играют в мяч. Гэриш взобрался на пятый и пошел через холл. Пен уехал два дня тому назад. Четыре экзамена в три дня. Все схвачено, за все заплачено. Пикпен это умеет. Вещи собрал быстро и аккуратно, оставил лишь своих красоток на стене. Пару грязных носок и керамическую скульптурку «Мужик на унитазе». Пародия намыслителя Родена. Гэриш повернул ключ в замке. «Корт, эй, Корт!» Через холл приближался Роллингс, старосты этажа, молодой человек со слинами, тупостью и упрямством, недавно пославший одного приятеля на деканскую комиссию за пьянку. Роллинс был высок, хорошо сложен и всегда выглядел лощеным. — Корт, ты все сделал? — Да. — Не забудь вымыть пол в комнате и заполнить опись. — Да. — Я в тот четверг забросил бланк тебе под дверь, так? — Да. — Если меня не будет, тоже кинь под дверь описи ключ. Договорились? — Окей. Роллинс взял его руку и быстро, энергично сжал. Его кожа была сухая и шероховатая. Рукопожатие давало такие ощущения, как сжимание в ладони пригоршни соли. — Хорошо тебя провести лето, парень. — Да. — Смотри, не притруждайся. — Нет. — Как говорится, употребляй, но не злоупотребляй. — Буду. — И не буду. Роллинс секунду-другую выглядел озабоченным. Затем рассмеялся. «Ну, ладно, пока!» Он хлопнул Гаррише по плечу и зашагал обратно, остановившись по дороге у чьей-то двери с требованием приглушить музыку. Гаррише отчетливо видел его в могиле, холодного, белого, с мухами, залепившими глазницы, безучастного ко всему. «Как эти мухи!» «Ты будешь жрать, мир, или мир будет жрать тебя!» «В любом случае, все окей, все идет по плану». Гарриш долго смотрел в спину уходящему Роллинсу, затем зашел в комнату. Без обилия вещей, загромождавших все пространство в бытность здесь пена, комната выглядела стерильной. Ничем не прикрытые диванные подушки на кровати соседа оказались потрепанными и грязными. Две девки из журнала «Плейбой» улыбались застывшими улыбками. Манекенов, тупо уставившись в пространство. Та половина комнаты, где обитал Гериш, не изменилась. Все тот же военный порядок. Бросьте монетку на натянутые по струночке покрывало, и она отскочит. Это слегка напоминало барак и сильно действовало на нервы пиги. Английский мажор с налетом снобизма и фразерства. Он называл Гериша человеком в футляре. На стене лишь один большой плакат — Хамфрей Богарт. На нем подтяжки по пистолету в каждой руке. Когда Гориш купил этот плакат в книжной лавке колледжа, Пигги не приминул заметить, что и пистолеты, и подтяжки символизируют импотенцию. Гориш беспокоился, не так ли это, хотя никогда ничего не читал о Богге. Он подошел к двери сортира, открыл ее и вытащил «Магнум-352», который отец, советник министерства, подарил ему на прошлое Рождество. Оптический прицел Гэриш купил сам в марте. Конечно, хранение оружия в комнате едва ли допускается правилами общежития, даже если на охотничьи, и патроны вам вряд ли дадут, но так ли сложно обойти все эти трудности? На складе колледжа бардак, очевидно, инвентаризация давно не проводилась. Гариш прятал свой магнум в леске за футбольным полем, Вот водонепроницаемый чехол исключал любые неприятности и забрал его рано, вчерашним утром, когда все спали. Гариш сидел на кровати, сжимая ствол в руках, на лбу его выступило испарина. Со своего сиденья мыслитель, понимающий, глядел на него. Гориш встал, медленно пересек комнату и резким движением смахнул со стола фигурку. Она разлетелась на мелкие поблескивающие осколки и тут же раздался стук в дверь. Гориш сунул пистолет под кровать. «Пойдите!» Это был Бейли в своих вечных подштаниках. Вокруг пупка черные, свалявшиеся шерсть. У Бейли не было будущего. Он должен жениться на тупой квочке и наплодить кучу тупых детей, затем умереть от рака или, например, от почечной недостаточности. — Как твой экзамен, Корт? — Все нормально. — А у меня завтра. Нельзя ли забрать твои записи? Утром я сжег их с прочим хламом. — А, ну, жаль. — О, Боже! Это пиги сделал... Он уставился на останки мыслителя. — Понятия не имею. — Но зачем? Зачем ему это было нужно? Мне нравилась эта штуковина. Я хотел ее купить у Пигги. вот, пожалуйста. У Бейли были мелкие и резкие, как у крысы черты лица. Потертые, неопределенного цвета под штаники сидели косо. Гэриш отчетливо видел, как он умирает от холецистита с кислородной подушкой и желтым лицом. Я помогу тебе, подумал, Гейш. Слушай, а если я этих баб стащу, Пигги не слишком обидится. Думаю, не слишком. Окей. Бейли прошел через комнату, шлепая по полубасыми ногами, осторожно обходя керамические осколки, и отколол фотографии. А твой плакат с Богартом тоже неплох. Хоть он и бессисик, но кое-что висит другое, а? Бейли посмотрел на корта, ожидая, что тут улыбнется. Когда этого не произошло, он спросил, — надеюсь, ты не собираешься выбрасывать эту картинку? — Нет. — Я собираюсь всего лишь принять душ. — Окей. Ну, хорошо тебя провести лето, если больше не увидимся. — Спасибо. Бейли повернулся, продемонстрировав отвисшую задницу своих подштаников и пошел к выходу. В дверях он остановился. — Так у тебя еще одна четверка, Корт. — Ну да. «Молодец! Увидимся в следующем году. Пока!» Он вытащил и закрыл дверь. Гарриш сидел немного, затем вытащил пистолет, разобрал его и почистил. Он поднес дуло к глазу и долго смотрел на маленький кружок света. Ствол был чист. Он собрал оружие. В третьем ящике бюро лежали три тяжелые коробки с иммуницией. Гарриш открыл окно, подошел к двери, запер ее на ключ, вернулся к окну и выглянул во двор. Яркая, поросшая зеленой травой площадка была полна гуляющих студентов. Квин со своим другом-дебилом все еще гоняли мяч, они сновали туда-сюда, как ошпаренные кипятком тараканы. — Давай я тебе кое-что расскажу, богги, — сказал Гариш. Господь обозлился на Каина, потому что тому казалось, что Бог — вегетарианец. Его брат был осведомленнее. Бог сляпал мир по образу и подобию своему, и если не ты жрешь мир, то мир жрет тебя. И тогда Каин спросил своего брата, «Почему ты не сказал мне?» А брат ответил, «Почему ты не слушал?» Каин сказал, «Окей, ты я услышал». Он убил брата своего и сказал, «Эй, Господи, ты хочешь мясо? Тебе жарково или ребрышек, или из завели, или чего?» И Бог смазал ему пятки салом и выгнал из Эдема. «Вот так, и что ты по этому поводу думаешь?» Боги молчал. Гарриш поудобнее устроился у окна, опершись локтями о подоконник, следя за тем, чтобы блеск ствола не был заметен снаружи. Он посмотрел в прицел. Напротив, находились корпуса женского общежития Карл Тока, более известный как сучарня. Рядом с машиной студентка, блондинка в джинсах и голубой майке, топ, мило беседовала со своей мамой. Папа, лысеющий, краснорожий тип, запихивал сумки в багажник. В дверь постучали. Гориш подождал. Постучали опять. Корт, я принес тебе кое-что за твой плакат. Открывай давай! или Корт промолчал. Девчонка с мамой над чем-то весело смеялись, не зная, что все они. Микробы, инфузории в луже, суетящие себе смысла и толка. Папа присоединился к ним, и они стояли, смеясь под ярким солнцем, семейный портрет на перекресте прицела. А ну тебя к драной матери, — ругнулся Дэйли. Босые ноги зашлепали по холлу. Гариш нажал курок. Магнум толкнул его в плечо. Хороший, крепкий толчок, говорящий о том, что оружие расположено верно. Шевелюра блондиночки отлетела вместе с половиной головы. Мама продолжала по инерции улыбаться еще мгновение, затем, зажав, в ладонью рот, пронзительно закричала. Гариш выстрелил. Ладони и голова исчезли в кровавом месиве. Отец семейства, бросив сумки, обратился в бегство. Корт поймал его на прицел и выстрелил в спину. Опустив пистолет, Гэрриш смотрел в окно. Квин, сжимая в руках мяч, таращился на девчонкины мозги, размазанные по надписи «Стоянка запрещена» на асфальте. Он не шевелился. И все вокруг стояли, не двигаясь, словно вдруг окаменели. Кто-то настойчиво постучал, затем дернул дверную ручку. Корт, с тобой все в порядке, корт! Мне кажется, кто-то. Ешь и пей, досы это... Боже милостивый, ешь! воскликнул Гориш и выстрелил. Он промахнулся, и Квин бросился бежать. Не беда. Вторым выстрелом Гориш сразил его, и тело пролетело еще пару метров, прежде чем упасть. Корт Гэриш застрелился! зарал Бейли. «Роллинс! Роллинс, быстрее сюда! Ноги зашлепали по холу. Теперь все бросились бежать. Гэриш слышал их крики, слышал топот ног по ступеням. Он взглянул на Богарта. Богги сжимал свои пистолеты, глядя в пустоту сквозь корта, на полу поблескивало то, что прежде было мыслителем. Интересно, чем сейчас занимается Пиги? Спит, смотрит телевизор или ест и вкусный ужин. Жри весь этот мир, пиги. Ты проглотишь его, не поморщившись. горишь Это Роллинс барабанил в дверь. Гэриш, открой! Там закрыто! Кричал Бейли. Он был не в себе. Он застрелился, я точно знаю. Гэриш выставил ствол в окно. Парнишка в полосатой майке, спрятавшись за кустом, напряженно вглядывался в окна общежития. Было заметно, что он хочет бежать, но ноги не слушаются. — Жри, господи! — пробормотал Гэриш и нажал курок.